Глава 23 Эван Усталость быстро дала о себе знать. Не думал, что, оказавшись снова в одной постели с Лорой, я смогу забыть обо всем. О всех прошлых обидах и препятствиях, что были на нашем пути. О той боли, которая изо дня в день давила в груди. «У тебя есть еда?» — нежно прошептала она. «Не думаю». На моем лице появилась улыбка. Проголодалась. «Немного. А ты?» «Безумно хочу спать». «Бессонница?» ее ладони оказалась на маящике мигрень давно год она сглотнула прежде чем произнести следующее нам нужно откровенно поговорить разве осталось еще то что я не знаю осталось поднявшись с кровати я быстро направился в сторону двери которая вела в ванну после душа ладно лора неуверенно покачала головой в знак согласия смотря на себя в зеркале я никак не мог прийти в себя Мне эта прошлая информация далась трудом. Что же она выдаст мне в этот раз? Потянувшись к крану в душевой кабине, вода быстро начала стекать по моему обнаженному телу. Я на мгновение закрыл глаза, чтобы насладиться этим состоянием, которое подарила мне Лора. Ее холодные пальцы коснулись моей спины, нежно проводя вниз. Голова легла прямо на лопатку, создавая необыкновенное тепло между нами. Я чувствовал, как быстро стручало ее сердце. «Я не заметил, как ты вошла», — произнес я, поворачиваясь к ней. «Ты не против?» На ее лице читалось разочарование. «Ни за что». Мои ладони мигом оказались на слегка покрасневших щеках, притягивая ее к себе. Наши губы слились в страстном и жадном поцелуе, словно все прошлое было слишком банально. Ее руки блуждали по моей коже, создавая мурашки, а мои сжимали ее все сильнее и сильнее, будто расслабься я хоть на миг, она ускользнет от меня. Дождавшись доставку, мы плотно поужинали, сидя рядом друг с другом. Лора нежно и осторожно кормила меня с вилочки, словно ребенок. Но улыбка на ее лице заставляла верить в то, что мы все еще сможем стать счастливыми. «Ты хотела что-то рассказать мне?» «На самом деле...» — и рука оказалась на моей. «Думаю, что ты должен знать причину моего поступка». «Лора», — прошептал я, — «это лишнее. Что было, то было. Я знаю, что ты была с Тревором еще тогда, когда я уже влюбился в тебя». «Я даже не имел права злиться, что ты поддалась прошлым чувствам. Я знаю, что такое запутаться в себе, и ты все еще думаешь, что я изменила тебе тогда?» «Это не имеет никакого значения». Моя ладонь коснулась ее подбородка. «Для меня имей». «Это в прошлом. Даже будь Саймона Тревора, это и твой ребенок». Я был неправ тогда. По ее щеке потекла слеза, которой я мигом убрал с моим большим пальцем. «Он не мог быть от него». — Почему то так уверена в этом до сих пор? Уголки моих губ немного поднялись кверху. — Потому что мы не спали с ним с того момента, как мы заключили с тобой договор. Меня словно ударило током. Быстрым движением я отстранился от лоры, чтобы встать. Внутри все горело огнем. Я не мог поверить, что я причинил ей столько боли. Все эти дни я обвинял ее в том, чего она даже не делала. — Прости, — шептал я сквозь слезы. Я не должен был верить этому подонку. Оказавшись у стены, я ударил кулаком в нее, причиняя себе боль. «Я должна была сказать тебе прямо...» Из ее глаз потоком выходили слезы. «Но у меня не было выбора. Тревор угрожал мне, что расскажет тебе о моих родителях, о прессе, о нашем фиктивном браке. Ты бы не выбрал меня, а фирмы пошли к одному вместе. Я не могла поступить иначе». Я не должен был верить ему. Удар в этот раз был еще сильнее. — Не вини себя. Я первая должна была рассказать тебе всю правду. Просто он... — Лора, я умоляю, — произнес я. — Мне нужно рассказать тебе все, — кричала она. Он пытался изнасиловать меня, но я сказала, что пойду на что угодно, чтобы он выиграл у тебя. Виновата я. Только я. Мои глаза вмиг налились кровью. Злость прожигала меня все сильнее. Я уже был не в силах сдержать свой гнев. Ноги резким движением направились к выходу, сбивая все на своем пути. «Куда ты, Эван?» Лора неслась за мной по узкому коридору. Убить его!» «Нет! Нет! Прошу тебя!» моляла она. «Ты думаешь, я оставлю это просто так?» В эту же секунду она упала передо мной на колени, словно полностью выбиваясь из сил. Ее ладони упали на пол, а слезы капали на плитку. Вся эта картина заставила меня пережить самые ужасные эмоции. Ее спина поднималась наверх каждый раз, когда она всхлипывала. «Я умоляю тебя, Эван!» Опустившись к ней, я быстрым движением прижала ее к своей груди, где бешено стучало сердце. Все мои мысли сейчас были заняты не местью, а ужасающим состоянием Лоры. «Тише, тише, успокойся, я рядом». «Я боюсь», — шептала она сквозь слезы. «Не бойся, я рядом». «Он сказал, что убьет Саймона, если я вернусь к тебе». Из моих глаз в эту же секунду пошли слезы. Сердце словно вырвали из груди и бросили на пол. Внутри осталась лишь пустота, которая очень пугала меня. Я не позволю ему поступить так с нами. Я никого не боюсь, а уж тем более Тревора. И ты не должна бояться. Мы придумаем что-то вместе. Обещаешь? Обещаю. Мои губы коснулись у лба. Она положила свои руки на мои плечи и еще сильнее прижалась ко мне. Впервые я ощутил, насколько она слаба в моих объятиях, насколько сильно сейчас доверяет мне, и я ни за что не подведу ее. «Эван», — тихо произнесла она, — «я могу жить только благодаря тебе». Я осторожно притянула ее к себе, поднимая на руки. Она была такая легкая, словно пушинка. Я знал что она сильно устала за этот год, но впереди еще столько трудностей, чтобы мы наконец-то были счастливы. — Все будет хорошо, — кладя ее на диван, — сказал я. — Главное, верь мне. Я все исправлю, клянусь. Вот бы было место, которое можно скрыть от всех. Тогда бы я нас похитила и спрятала. На моем лице появилась улыбка. — Я сделал бы то же самое, — усевшись рядом, произнес я. Ее веки медленно начали закрываться, пока я тихо смотрел на нее. Прекрасные каштановые волосы рассыпались по дивану, создавая атмосферу тепла. Молодой непроизвольно потянулась к ним, нежно впиваясь пальцами. Аромат, который всегда исходил от лоры, останется здесь еще на несколько дней. Поднявшись, я побрел на кухне в поисках алкоголя. Одинокая бутылка недопитого мной виски стояла прямо у меня на виду. Взяв стакан, я обернулся в сторону спящей лоры и налил янтарную жидкость. Усевшись возле окна на пол, я просидел так еще пару часов, снова и снова обдумывая дальнейший план действий. Звезд на небе совершенно не было. Иногда мне кажется, что жизнь в пентхаусе совершенно бессмысленна. Словно я высоко, пока все люди бродят где-то внизу. Здесь нет птиц, не слышно шума машин, лишь пустая и пронзающая душу тишина. — Почему пьешь? — я не заметил, как ко мне подкралась Лора. — Снимаю стресс, — улыбнувшись, сказал я, — поставив стакан на пол. Она ловко схватила его, осторожно поднося к своим губам. «Давно я не пила», — сморщив лоб, сказала она. «Это вызвало во мне какую-то необъяснимую радость». «А я вот много пил». «Знаю», — ее глаза устремились в окно. «Почему наша судьба такая темная?» «Это любовь, боль, разлука жизни, правда темная». «Как думаешь, я бы согласилась пройти этот путь снова?» — вопросительно посмотрел на меня Лора. «А согласилась бы». Я повернулся к ней, подвигаясь немного ниже. Осталось бы со мной, несмотря ни на что. Осталось! По ее щеке потекла слеза. Возвращалась бы столько раз, сколько это было бы нужно. Моя ладонь схватила ее, поднося к губам. Теперь ты не сможешь сбежать от меня. На моем лице появилась улыбка. А ты не сможешь выбросить из сердца. Ее глаза снова стали блестеть от накопленных слез. Будь у меня возможность, я бы ничего не скрыла. Я бы пришла к тебе и умоляла не оставлять меня. Никогда не отпускать меня. Каждое из ее слов заставляло мое сердце биться все чаще. Она винит себя в том, что произошло, хоть моей вины здесь намного больше. Смогу ли я простить себя за то, что отпустила ее тогда? Сможет ли она залечить свои раны с помощью моей любви? Сколько еще мы будем страдать, прежде чем встать на светлую сторону судьбы?